Существование Маковецкой общины привлекало внимание не только окрестного населения и бродячей Святой Руси, но и московских иерархов. Пристально следил за ее жизнью и митрополитчий наместник Алексей. Прозорливо угадав в этом малом ростке будущее п л о д о н о с н о е дерево, он, словно опытный садовник, в нужное время помогал его развитию. Вероятно, он не раз встречался с Сергием как истинным строителем Маковецкой обители, беседовал с ним о будущем общины. Не без участия Алексея, хотя и в его отсутствии, произошло и важнейшее событие в биографии Сергия – поставление в священники. Житие с Сергием представляет всю эту историю как сугубо внутреннее дело обители. Цепь причины и следствия предельно проста. Кончина Митрофана заставила братьев приступить к Сергию с требованием принять сан священника, а вместе с ним – игуменство. После долгих уговоров, во время которых братья даже грозили Сергию в случае его отказа уйти с Маковца, он согласился на компомисс. р Пойти вместе с двумя братьями в п е р е с л а в л ь з а л е с к и й к епископу Афанасию – просить его дать им нового игумена. Владыка, выслушав дело, поручил игуменство самому Сергию и поставил его в сан с в я щ е н н и к Простодушное повествование жития требует некоторых исторических комментариев. Митрофан, как можно думать, умер в 1344 году, а поход Сергия в п е р е с л а в л е з а л е с с к и й состоялся в 1353-1354 годах. Важно понять, что послужило внешней причиной, а внутренних, пока умолчим, з а с т а в и в ш и й Сергия пойти к Афанасию. На этот вопрос можно ответить лишь догадкой. Быть может, святитель Алексей на переломе своей жизни перед отъездом в Константинополь взял с него слово сохранить таким образом незримую свечу, зажженную на в а к о в ц а А может быть, Афанасий, используя волю Алексея, вызвал к себе Сергия и, пользуясь своей властью, подтолкнул его на шаг, совершить который он и сам уже был внутренне готов. Как бы там ни было, ясно одно, став священником, Сергий взял на свои плечи куда более тяжкую ношу, чем та, которую он нес прежде. Отныне он был ответственным не только за тела, но и за души своих иноков. Но самое важное, он теперь готов был к следующему шагу – введению в обители общежительного устава. О введении в Троицком монастыре общего жития известно несколько интересных подробностей. «Житие» Сергия рассказывает – что однажды на Маковец явились г р е к и от Константиния Града, от патриарха посланий к святому. Поклонившися ему, глаголюще, вселенский патриарх Константиния Града Кир Филофей, благословляйте, б я так уже от патриарха и поминки, то есть подарки, в д а ш ь ему крест и парамант и схиму. о семы Писания послана а в д а ш и ему. Подарки патриарха были непростые, а с тайным символическим смыслом. Согласно древнему церковному преданию, облачения Великой с х е м ы были принесены а н г е л о м одному из отцов монашества, Пахомию Великому. Вместе с тем ангел вручил Пахомию первый общежительный устав. Он повелел монаху-отшельнику выйти из его уединения и послужить на благо ближних, направить их через общее житие на путь благочестия. Столь же многозначителен был и небольшой нагрудный крест, сохранившийся до нашего времени. Он имеет надпись с указанием имен византийских святых, частицы мощей которых находятся внутри. Разместив послов в обители, Сергий немедленно отправился в Москву к митрополиту Алексею. Он передал ему послание патриарха, которое сам, вероятно, даже не стал распечатывать, и попросил разъяснений. Алексей велел служке прочесть грамоту. Содержание было изложено в немногих словах. После приветствия и похвалы в адрес Сергия Филофей переходил к делу. Он высказывал пожелание, чтобы в Троицком монастыре было введено общее житие. с е р г е й спросил Алексея, что он думает относительно Совета Патриарха. Митрополит также выразил желание видеть на Маковце общее житие. Вернувшись в обитель, Сергий немедленно приступил к делу. Рассказ «Жития Сергия» необходимо прочесть в свете исторической критики. Исследователи уже давно пришли к мнению, что появление на Маковце патриарших послов с грамотой было подготовлено самим митрополитом Алексеем. Во время своего пребывания в Константинополе в 1353-1354 годах он убедил патриарха Филофея написать послание маковецкому игумену. Не отсюда ли скоропалительные поставления Сергеева игумены после отъезда Алексея и отправить его с кем-нибудь из своих людей на Русь. Воспитанник о в ф о н с к и х монастырей, ц е н и т е л е й знаток иноческого подвига, Филофей охотно откликнулся на такого рода просьбу. Он поручил своим клирикам, сопровождавшим нового митрополита на Русь, повидать игумена Сергия и лично вручить ему послание. Грамота патриарха нужна была Алексею как оружие в борьбе с противниками, з а д у м а н н о е им монастырской реформы, возрождение общего жития в русских обителях. Относительно времени введения в Троицком монастыре общежительного устава, среди историков существует разногласие. Традиционно принято было увязывать это событие с официальным принятием преподобным егуменства в 1354 году. Однако, В последние годы здесь возобладали иные мнения. Общая тенденция заключается в том, что почти все события жизни Сергия, о которых сообщает Житие, либо объявляются вымыслом поздних редакторов произведения, либо сдвигаются по датировке к 70-м годам XIV -го столетия. Высказывается мнение. Будто в 1354 году Сергий еще не был известен митрополиту Алексею. Будто великий князь Дмитрий Иванович познакомился с Сергием только осенью 1374 года. Будто своей широкой известностью Сергий был обязан исключительно князю Владимиру Андреевичу Серпуховскому. в удел которого Троицкий монастырь перешел около 1374 года после кончины прежней владелицы этих земель, второй жены Ивана Калиты, княгини Ульяны. Исходя из этого общего взгляда, не имеющего прямых подтверждений в источниках, исследователи предлагают датировать приход патриарших послов и введение общего жития в Троицком монастыре временем, Второго патриаршества Филофея, 1364-1376 года. Называется и более точная дата, начало 1377 года. Однако, приняв позднюю датировку названных событий, мы тут же наталкиваемся на целый ряд неразрешимых вопросов общего характера. Если Сергий установил в своем монастыре общее житие и вообще стал широко известен лишь во второй половине 70-х годов XIV -го столетия, то как объяснить его участие в ответственной и сложной миротворческой миссии в Нижний Новгород в 1365 году? Откуда, если не из Троицкого монастыря, митрополит Алексей брал у строителей своих киновий, первые из которых возникли еще в начале 1360-х годов. Как мог митрополит Алексей всего лишь через год после предполагаемого введения на маковцы общего жития предлагать Сергию занять митрополитчий престол и тем самым возглавить монастырскую реформу в масштабах всей Северо-Восточной Руси? Как мог? Никому неведомый Троицкий игумен Сергий осенью 1374 года получить приглашение на княжеский съезд в п е р е с л а в л е з а л е с с к о м где решается вопрос о начале вооруженной борьбы с Ордой. Многие недоумения исчезнут, если представить дело следующим образом. Трудно говорить о каком-либо реальном суверенитете удела вдовы Ивана Калиты, мачехи Семёна Гордого и Ивана Красного. Дань здесь собирали сообща ь с порученцы Дмитрия Московского и Владимира Серпуховского. Судя по абсолютному молчанию о ней, источников той эпохи, Ульяна не играла сколько-нибудь заметной роли в жизни тогдашней Москвы. Троицкий монастырь, хотя и находился в уделе Ульяны, изначально был на о с о б о м счету у московских духовных и светских властей, которые имели полную возможность, с о г л а с и е Ульяна или же Безонова, не только посещать его, но и вмешиваться во внутреннюю жизнь обители. То, что происходило в Троице, вызывало отклик и в Москве и по всему московскому княжеству. Переход в Троицкого монастыря в узел Владимира Серпуховского около 1374 года был дальновидной инициативой митрополита Алексея. Святитель хотел видеть Сергия духовником обоих внуков Калиты. Гордый и своенравный Владимир Серпуховской в 1372 году женился на дочери великого князя Литовского Ольгерда. В результате резко возросла опасность его столкновения с Дмитрием Московским. Первому из князей в 1374 году был 21 год, второму – 24 года. В этих условиях очень важно было найти молодым князьям авторитетного и мудрого духовного отца, способного удерживать их от опрометчивых поступков. Эту сложную и ответственную миссию – Алексей поручил Сергию. Переход Троицы в Серпуховской удел давал хороший повод для сближения Сергия с князем Владимиром. Однако Радонежский и г у м е н не мог постоянно находиться в Серпухове. Его глазами и ушами здесь стал Афанасий Высоцкий, возведенный в с а н а Иегумена, основанного в том же 1374 году преподобным, с е р п х о в с к о г о в ы с о ц к о г о монастыря. В конечном счете, вся эта история свидетельствует о том, что в 1374 году Сергий уже был знаменит и почитаем по всему московскому княжеству. И главной причиной его славы была, конечно, общежительная реформа. Но начал эту тяжелейшую духовную работу – преподобные с е р г и й совместно с митрополитом Алексеем еще с середины 50-х годов XIV века. Преобразование монастырской жизни было одной из самых насущных потребностей русской церкви в середине XIV века. Обличение низкого нравственного уровня, белого и особенно черного духовенства были постоянной темой не только русской, но и всей европейской средневековой общественной мысли. Однако на Руси, в период монголо-татарского ига, они звучали с особой силой. Люди всегда склонны искать причину своих н е с ч а с т и й в чужих пороках. Многие видели первопричину Божьего гнева именно в греховности служителей церкви и в первую очередь монахов. На их особую ответственность за судьбы всех людей указывал еще Иоанн Лествичник в своем известном рассуждении. «Свет инокам — ангелы, а свет для всех человеков — иноческое житие. Если же свет сей бывает тьма, то сущие в мире кольми пачи помрачаются». Всеобщее недовольство обмерщением м о н а ш е с т в о м и другими темными сторонами церковной жизни грозило вылиться в открытое еретическое движение. Именно это и произошло в Новгороде. Главным требованием новгородских еретиков-стрегольников был отказ от всякого общения с греховной иерархией. Расправа над стрегольниками в 1375 году стало итогом длительного развития этого движения, корни которого уходят в значительно более ранний период. Антицерковные движения возникали и в других русских городах. На это указывает, в частности, известная запись в Сийском Евангелии, 1340 год. Среди заслуг Ивана Калиты, как правителя, авторы приписки сочли необходимым заметить, что безбожным ересям, приставшим при его держали. Впрочем, будущее показало, что полностью покончить с ересями князю не удалось. Корни этого явления были слишком глубоки. Распространение в русских монастырях общего жития позволяло призвать к порядку буйное сообщество бродячих монахов, этих вечных вольнодумцев и демагогов, обличителей власть имущих. Вместе с тем, именно к и н о в и Греческое название общежительного монастыря могла удовлетворить жажду духовного подвига, которая все шире распространялась в тогдашнем русском обществе, предвещая грядущее политическое возрождение страны. Дальновидный руководитель, митрополит Алексей, понимал, сколь важно направить этот духовный поток в нужное русло, не дать ему выплеснуться за церковные берега. и потому он всячески поддерживал монастырское общее житие. Был ли Алексей достаточно прозорлив, чтобы угадать экономические последствия распространения монастырей общего жития, п р е в р а щ е н и е многих киновий в центры крупных отчинных хозяйств? Предвидел ли он возможность их участия в политической борьбе, в отстаивании суверенитета церкви от посягательств, со стороны в е л и к о к н я р с к о й власти. Как знать? Во всяком случае, для поддержки общего жития митрополиту вполне достало бы и одного лишь антиеретического значения киной. К тому же было бы неверно изображать Алексея законченным политиканом. Конечно, его главным аргументом всегда была не правда, а власть. Вероятно, он и мыслил категориями не столько ценностной, сколько силовой логики. Однако и Всевышний был для него реальной силой, высшей властью. Очищением монастырской жизни Алексей надеялся умилость вить Бога, снискать его милосердие к многострадальной Руси, к многогрешным московским князьям. Изменение уклада жизни в Маковецкой обители – должно было стать первым опытом создания монастырей нового типа – пустынных, то есть расположенных в пустыне вдали от людей – к и н о в и Митрополит не случайно остановил свой выбор именно на Троицком монастыре. Высокое житие его иноков, авторитет самого Сергия должны были осветить идею монастырской реформы. Именно этот монастырь, благодаря подвижническому настроению его иноков, превратившись в к и н о в и ю мог дать многочисленные духовные отростки. Вероятно, перед отъездом в Константинополь на п о с т а в л е н и е Алексей встречался с Сергеем. Игумен выразил сомнение в том, что его иноки примут строгие порядки к и н о в и и и тогда Алексей решил прибегнуть к авторитету патриарха. послание филофея было весьма сильным средством. В Византийской церкви господствовал взгляд, разделяемый русским духовенством, согласно которому патриарх — живой и одушевленный образ Христа в словах и делах, выражающий истину. Обращение самого патриарха произвело большое впечатление на Сергия и его монахов. Несомненно, о нем узнали и в десятках других обителей. Оно было воспринято, как признание равночестия русского иночества с его корнем, византийской монашеской т р а д и ц и и Патриаршия грамота стала для Сергия своего рода сигналом к действию. Внутреннюю готовность к нему он ощутил еще раньше, тогда, когда отправился в Переиславль для поставления в Сан. Проследив основные факты биографии радонежского подвижника, Обратимся к его помыслам. Вновь попытаемся ответить на вопрос, чем был занят в эти годы его дух. Жизнь Сергия, как и всякого истинного подвижника, была полна не только внешним, но и внутренним незримым трудом. В этом труде главным его руководством всегда оставалось Евангелие. Однако он пользовался и дополнительной литературой, рассказами о древних подвижниках, потеряками и их собственными сочинениями. м о н а р с к а я традиция восточного христианства выработала своего рода теорию непрерывного нравственного совершенствования. Она была изложена в трудах великого каппадокийца Василия к е с а р и й с к о г о около 329 века. 379 -го годов г о его современника Ефрема Сирина, знаменитых подвижников VI-VII веков Иоанна Синайского, л е с т в и ч н и к а и Исаака Сирина. Несомненно, Сергий был знаком с их сочинениями, пользовался ими как своего рода учебниками аскетики. Слова п о с и н и ч е с к и е Василия Великого и Лестница по д р е в н е р у с с к и л е с т ц а Иоанна Синайского «Обычные книги для келейного чтения в русских монастырях XIV столетия». Известны были и слова постнические Исаака Сирина, славянский перевод которых был выполнен в первой половине XIV века. Эти трактаты позволяют увидеть промежуточные и конечные цели духовного делания русских иноков XIV века. Ценные сведения о внутренней жизни своего героя может дать и житие Сергия. При всей специфике жития, как литературного жанра, оно сохраняет и некоторые живые черты святого, показывает наиболее яркие особенности его личной религиозности. Вот что говорит автор жития о настроении Сергия в первые годы существования монастыря. Сам Сергий и з п р и в а нехотяше п о с т а в л е н и е презвительска или игуменства приятии многого ради и конечного смирения. Имеешь ибо в себе кротость многу и велико истинное смирение, а всем всегда подража своего владыку Господа нашего Иисуса Христа. Основой возраставшего с годами духовного могущества Сергия было постоянное сосредоточение всех его мыслей, всей воли, всех сил души на образе Иисуса. Несокрушимая последовательность в исполнении заповедей Спасителя, внешне порой казавшейся безволием и слабостью, к концу жизни принесла Сергию небывалую власть над душами людей. Современники ощущали, ломбо ожившие в нем в героический дух первых времен христианства. Именно, завета Иисуса, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Матфей, глава 11, стих 29, заставил Сергея выйти из уединения, ибо смирению нельзя было научиться в одиночестве. Посвятив годы незримого духовного труда достижению смирения этой полузабытой ныне добродетели, Сергий вполне овладел ею. Один из самых тонких исследователей русской агеографии, основатель учения о святости как категории духовной культуры русского средневековья Федотов, говоря о Сергии, справедливо заметил, «Смиренная кротость — основная духовная ткань его личности. Действительно, Именно кротость, та самая, которую Иоанн Лествичник называл матерью любви, стала плодом его многолетнего самовоспитания. т о р н ы й путь монаха к смирению через послушание под началом опытного в подвижничестве старца. с е р г е й не окончив этой школы, искал случая взять на себя добровольное послушание не только у каждого из братьев в отдельности, но и у всей общины в целом. Таким необычным послушанием и стало его безвластное игуменство в общине двенадцати. Что мы, люди совсем другой эпохи, можем почерпнуть из духовного опыта с е р г и и восмирения? Прежде чем искать ответ на этот вопрос, следует восстановить в правах добродетелей само слово «смирение». Ныне для многих оно ассоциируется с примитивно понимаемым евангельским тезисом, у д а р и в ш е м у тебя по щеке, подставь и другую. Лука, глава 6, стих 29. Эти слова Иисуса обычно воспринимают иронически, как призыв к непротивленчеству, которое, в свою очередь, кажется нам чем-то унизительным и нелепым для нормального, физически здорового человека. но совсем иначе понимали их люди Средневековья. В отличие от нас, они всегда видели за словами пощечине того, кто их произнес. Сына Божьего, Повелителя всего и вся, все Его слова и дела нашего ради спасения. Завет о правой и левой щеке не признак слабости, но напротив высшей силы, способности стать над собственным «я», принести его в жертву общему спасению. Сокровенный смысл этих слов Иисуса точнее всего раскрыл апостол Петр в своем известном наставлении «Не воздавайте злом за зло». Ему вторит Василий Великий «Не исцеляйте зла злом». Отчаянная попытка разорвать бесконечную цепь зла, которая с к о в а н а человечеству с помощью самоотречения и самопожертвования, Вот что кроется в словах Иисуса о пощечине. И если люди в большинстве своем до сих пор не последовали его совету, то это отнюдь не означает, что они нашли более действенное решение основной задачи бытия. И скольких бедствий избежало бы человечество, если бы хоть иногда не пренебрегало этим советом? Отказ от зла, совершаемого во имя социальной справедливости или иной высокой цели, не блажь юродствующих во Христе. Эта позиция прямо противоположная печально знаменитому девизу иезуитов «цель оправдывает средство» — преодоление зла добром, силой смирением, н е н а в и с т и любовью — один из ключевых вопросов истории человечества. Действительность продолжает оставаться жестокой. Она на каждом шагу опрокидывает мечты идеалистов, как только они пытаются воплотить их в жизнь. И все же здесь, и, может быть, только здесь, открывается даль, свет, свобода. И не случайно именно этот вопрос притягивал к себе мыслителей и пророков России, Гоголя и Толстого, Достоевского и Соловьева, Бердяева и Булгакова. Их далеким предтечей был Сергий с его смиренной кротостью, И властью без сил